Глава тринадцатая. Воскрешение Лазаря. Доротея смотрела на просыпающегося, стараясь не пропустить ни одного движения. Да и никто не шелохнулся, не отвел от него глаз. Странное зрелище их захватило, а суеверный итальянец набожно перекрестился. — Жив, — бормотал нотариус. — Видите, открывает глаза, смотрит на нас. Действительно, старик открыл глаза. Это был странный мертвый взгляд, не озаренный проблеском сознания. Он избегал света и, казалось, вот-вот сомкнется -вот навеки. Глаза были мертвы, но жизнь пробуждалась во всем теле. Казалось, ожившее сердце гонит по всему телу животворную кровь, и от этих толчков шевелятся руки и ноги. Движения эти усиливались с каждой минутой. Вдруг ноги его соскользнули на пол, напряглись мускулы и проснувшийся сел. Один из молодых людей поднял фонарик, и осветил его лицо. Луч света упал на стену, и все заметили портрет, о котором писал Маркиз. Сходство было бесспорное. Тот же огромный лоб с глубоко сидящими глазами, те же скулы и костлявый острый подбородок. Но Маркиз ошибся в одном. Портрет казался моложе проснувшегося. Старик сделал движение, стараясь встать, но ноги его были слишком слабы. Он тяжело дышал, как будто ему не хватало воздуха. Доротея заметила доски, прибитые к стене. Догадалась, что это окно, и знаком велела Дарию и Эрингтону их оторвать. Доски держались на старых ржавых гвоздях и легко поддались нажиму. Распахнулось окно, свежий ветер ворвался в комнату. Проснувшийся повернулся к окну и дышал жадно, полной грудью. Пробуждение шло своим чередом с долгими паузами и как бы толчками. Шесть человек наблюдало за ним, затаив дыхание. Вдруг Доротея топнула ногой, как бы стряхивая из себя оцепенение, нарочно отвернулась от старика и задумалась. Глаза ее потемнели от напряжения и из голубых стали синими. Они не смотрели на окружающих и как бы углубились в суть вещей, недоступную обыкновенному зрению. Так стояла она минут пять и вдруг, решившись на что-то, сказала «попробуем» и подошла к кровати. Доротея должна была считаться с одним бесспорным и несомненным фактом, что этот человек жив и, следовательно, с ним надо обращаться как с живым существом, могущим видеть, слышать, понимать. Как ни слабо его сознание, он не может не ощущать вокруг себя присутствие живых существ. Наконец, у каждого есть имя есть оно и у этого неведомого человека. Его присутствие в башне – не чудо, потому что чудес вообще не бывает. Значит, либо это маркиз де Багреваль, действительно проснувшийся после двухсотлетнего сна, либо подставное лицо, подосланное кем-то одурачить наследников. Европейская наука не знает тайны временной смерти и воскрешения, но знание индийских факеров в этой области выше нашей науки. Все это вихрем мелькало в голове Доротеи. «Попробуем», — повторила она, села рядом с проснувшимся и взяла его за руку. Рука была холодна и чуть влажна. «Мы пришли», — сказала она медленно и внятно. «Мы пришли по вашему приказанию. Мы те, кого золотая медаль...» Ах, как трудно найти подходящие слова. Они кажутся такими нелепыми, нескладными... Надо заговорить совсем-совсем иначе. В наших семьях переходила из поколения в поколение золотая медаль. Два века зрела в них ваша воля. Нет, и это совсем не годится. Слишком торжественно и высокопарно. Рука старика понемногу согревалась в руках Доротеи. Он уже слышал слова, но не понимал их значения. Может быть, спросить его о самом простом, естественном? Да, это лучше всего. «Хотите есть? Вы верно проголодались? Скажите, чего вам хочется? Мы постараемся достать». Никаких результатов. Старик смотрит в одну точку так же тупо и бессмысленно. Челюсть его отвисла, зрачки неподвижны. Не отводя от него внимательного взгляда, Доротея подозвала нотариуса. «Как вы думаете, господин Доларю, не вручить ли ему второй конверт с припиской?» Может быть, его сознание прояснится при виде бумаги, которую он написал. А кроме того, он приказал отдать ему бумагу, если он оживет. Доларю не возражал. Взяв конверт, Доротея показала его старику. «Вот приписка, которую вы написали по поводу ваших сокровищ. Никто не читал ее, посмотрите». Она протянула ему конверт. Рука старика слегка вздрогнула и потянулась к конверту. Доротея поднесла конверт еще ближе. Рука раскрылась взять его. «Вы понимаете, в чем дело?» «Распечатайте конверт. Тут сказано, где хранятся бриллианты. Это очень важно для вас. Никто не узнает секрета. Сокровища. И вдруг оборвала. Либо ей пришла в голову неожиданная мысль, либо она заметила что-то очень важное, ускользавшее раньше от ее внимания. «Он начинает понимать», — заметил Вебстер. «Покажите ему его почерк. Он вспомнит, в чем дело. Или отдайте ему конверт». Эрингтон поддержал Вебстера. «Да-да, отдайте. Секрет принадлежит ему. Он сам распорядится сокровищем». Но Доротея не торопилась. Она пристально разглядывала старика потом взяла у фонарика, фонарик и стала водить им возле старика, то откидываясь назад, то приближаясь к нему как близорукая. Затем также внимательно рассмотрела его искалеченную руку и вдруг разразилась звонким, раскатистым хохотом. Она смеялась как безумная, прижимая руки к груди и почти падая на землю. Прическа ее рассыпалась, волосы упали на плечи, раскраснелось личико, а молодой серебристый смех был полон такого заразительного веселья, что за нею невольно расхохотались ее спутники. Зато нотариус страшно сконфузился. Он считал, что такое жизнерадостное и шумное веселье совсем не гармонирует с мрачной значительностью всего происходящего. «Тише, тише!» — замахал он на них руками. «Так нельзя, господа! Тут нет ничего смешного!» «Мы являемся свидетелями настолько исключительного события». Его строгое лицо и тон рассерженного учителя еще больше рассмешили Доротею. «О да, совсем необычный случай», — повторяла она, давясь от хохота. «Совсем необычный. Настоящее чудо. Ой, какая ерунда. Я больше не могу, я слишком долго сдерживалась. А мне нельзя долго оставаться серьезной». «Вот так фокус! Вот так история!» «Не понимаю, что вы находите смешным!» Еще строже повторил нотариус. «Маркиз де Багреваль...» Веселью Доротеи не было конца. При слове «маркиз» она фыркнула и подхватила. «Маркиз! Вот именно! Маркиз Багреваль! Друг Фонтенеля! Лазарь, восставший из гроба!» «Да неужто вы ничего не замечаете?» Я видел помутившееся зеркало восстановление дыхания. «Так-так, а еще?» «Что еще?» «Во рту. Загляните ему в рот». «Во рту, как у всех, зубы». «Но какие?» «Гнилые, старческие». «А еще?» «Больше ничего». «А вставной зуб?» «Вставной зуб? Ну да» или свой с золотой коронкой. Ну и бог с ним, что из этого? Доротея не сразу ответила. Она дала нотариусу подумать, но Доларю ничего не понимал и снова повторил свой вопрос. Что из этого? И вы не догадываетесь? Ладно, я вам объясню. Скажите, разве при Людовике четырнадцатом или пятнадцатом вставляли зубы или делали коронки? Конечно, нет. А раз так... Раз этот маркиз не мог вставить зубы до смерти, значит, он пригласил сюда дантиста и заказал ему зуб. А для этого покойник должен был читать газеты и из газет узнать об этом изобретении. Значит, он прочел про вставные зубы и очень обрадовался, потому что его зубы сгнили в эпоху короля солнца. И Доротея пуще прежнего расхохоталась. Дружно расхохотались и молодые люди. Только сконфуженный нотариус все еще боялся обидеть проснувшегося, все так же безучастно сидевшего на своей кровати. Деларю отвел молодежь подальше от кровати и у окна завел в полголоса беседу. Значит, все это мистификация? Конечно. А письмо? Маркиз с честью сыграл свою роль 12 июля 1721 года. Проглотив флакон эликсира, он либо сразу переселился в мир иной, либо действительно уснул, но погиб во время первых зимних морозов. От него, во-первых, остался прах, смешавшийся с пылью этой комнаты. Во-вторых, очень интересное письмо, в подлинности которого нельзя сомневаться. В-третьих, четыре красных бриллианта, спрятанных в надежном тайнике. И, наконец, одежда, в которую он облачился перед смертью. «Вы думаете, что это одежда...» «Она на этом старике?» «Но как он мог сюда проникнуть?» «Окно же настолько узкое, что в него не пролезешь, а другого выхода нет». «Он вошел тем же путем, как и мы». «Но нотариус так легко не сдавался». «Это неправдоподобно. Вы сами заметили, что сюда давным-давно не ступала человеческая нога». «Вспомните, что на лестнице есть дыра, в которую легко проникнуть». А замурованная дверь. Штукатурку отбили и наложили вторично. «Разве вы не заметили, что это гипс, который сохнет несколько часов?» «Значит, он знал про письмо Маркиза и про его секреты. То есть про камни возле ниши три плитки на ступеньках». «Конечно! Несомненно, у Маркиза нашли копию письма. Постойте!» Маркиз даже сам говорит, что Жуфруа и его жена знают тайну его смерти. Помните, он пишет, что про приписку не знает ни одна душа, даже Жуфруа. Значит, Жуфруа знал завещание, кроме приписки, и в его семье передавался из рода в род рассказ о письме или даже его копия. Пустая гипотеза. Зато правдоподобная. Знаете, господин нотариус, что кроме нас существует много людей, до которых докатились слухи о смерти маркиза Багреваля. Но только эти слухи сильно искажены и приукрашены. Я сама встречала таких людей. И даже воевала с негодяем, убившим моего отца, чтобы украсть у него медаль». Слова Доротея произвели сильное впечатление. Но чтобы довести мысль до конца, Доротея продолжала. «Я знаю три таких семьи» нашу князей де Аргонь, графов де Шанье, Ворне и баронов Дювернуа Вернуа в Вандее. Во всех этих семьях происходят частые убийства, кражи, сумасшествия. И все на почве этих легенд и поисков вклада. Но почему же вы здесь одни? Почему они не явились? Они не подозревают, что срок наступил, потому что у них нет медали. Я сегодня видела в рош Переяке женщину, работницу из Парижа и старика нищего. Они верят, что 12 июля должно совершиться какое-то чудо. А по дороге сюда я встретила двух сумасшедших, идущих к развалинам. Прилив залил дорогу и преградил им путь. Но самое интересное, что неделю тому назад арестовали убийцу моего отца, некого эстрейхера, нашего дальнего родственника, опасного бандита и негодяя. Теперь вы понимаете, в чем дело? «Значит, это не Маркиз да Багреваль, а некто, играющий перед нами роль Маркиза?» «Разумеется». «Но с какой целью?» «О драгоценности. Разве я вам не говорила про драгоценности?» «К чему разыгрывать комедии, раз ему известно их существование?» «Он мог бы и так их забрать. Потому что он не знает, где они спрятаны. Чтобы узнать тайник...» Надо присутствовать на заседании наследников Багреваля. Вот почему он играет эту странную роль. Опасную, трудную роль. Невозможную. Вполне возможную. Потому что ее надо играть несколько часов. Что я говорю часов? Меньше. Не прошло и десяти минут после пробуждения, как мы чуть-чуть не отдали пакет с припиской. В этом конверте была вся цель мистификации. Я даже протянула ему конверт. И если бы он взял его, все было бы кончено. Маркиз исчез бы при первом удобном случае. Неужели вы угадали, в чем дело, протягивая ему конверт? Угадать не угадала, но не верила. Протягиваю ему и наблюдаю, что он будет делать. Старик как будто ничего не понимает, а к конверту тянется, и пальцы у него дрожат от нетерпения. В эту минуту я заметила золотой зуб и поняла, в чем дело. Слова Доротеи были так логичны и так логично вытекали они из фактов, что никто не пробовал спорить. «Да», — вздохнул Дарио, — «ловко мы попались на удочку». «Но какая у вас железная логика?» — воскликнул восхищенный Эрингтон. «И какая интуиция!» «И какое чутье!» — прибавил Вебстер. Доротея молчала. Лицо ее стало мрачным и озабоченным. Можно было подумать, что она предвидит какую-то серьезную опасность, но не знает, с какой стороны она надвигается. Но тут вмешался нотариус. Он был из тех людей, которые долго и упорно держатся одного мнения, но переменив его, с таким же упорством отстаивают новое. Он страстно уверовал в воскрешение маркиза, и теперь это казалось ему непреложной истиной. «Позвольте, позвольте, вы ошибаетесь». Вы упустили из виду одно очень важное обстоятельство. Этот человек не самозванец. Для этого есть неопровержимое доказательство. Какое? Портрет маркиза. Посмотрите, бесспорное сходство. А разве вы можете поручиться, что этот портрет действительно портрет маркиза Багреваля, а не этого старика? Старинная рама, старинное потемневшее полотно. «О, это ничего не значит. Тут мог висеть настоящий портрет, от которого осталась рама. Скажу больше, остался и портрет, но его подмазали, чтобы придать больше сходства». «Допустим. Но есть еще одно доказательство, и его уже никак нельзя подделать». «А именно?» «Отрезанный палец». «Да, палец отрезан». «Ага, видите?» – торжествовал нотариус. Нет на земле человека, который согласился бы на подобный ужас, как не соблазнительно богатство и особенно такой человек. Вы обратите на него внимание: стар, слаб, еле дышит, а чтобы изуродовать себе руку, как хотите, для этого надо иметь силу воли. дратея задумалась. Довод нотариуса ее не сразил, но навел на новые мысли. Да, сказала она наконец. Такой человек не способен себя искалечить. Значит? Значит, есть кто-то, кто его искалечил. Кто его искалечил? Сообщник. Не только сообщник. Глава. Предводитель. Старик слишком глуп, чтобы додуматься до такой шутки. Кто-то нанял его из-за худобы и болезненности сыграть роль старика, но саму роль сочинил кто-то, управляющий им как марионеткой, и этот кто-то — опасный противник. Если предчувствие не обманывает, это Эстрейхер. Правда, сам он в тюрьме, но его шайка продолжает дело. Да, несомненно, это Эстрейхер, это его рука, и нам надо быть очень осторожными и приготовиться». Несчастный нотариус перепугался. «К чему приготовиться?» «Разве нам что-нибудь угрожает?» «Я готов признать, что это не Маркиса-самозванец. Обойдемся и без него. Я передам вам конверт с припиской, и баста. Роль моя будет окончена». «Дело не в этом», — возразила Доротея, «а в том, как избежать опасности. Что опасность есть и очень серьезная, я в этом не сомневаюсь. Но не могу сообразить, какая». Я только чувствую, что она неотвратима и что она надвигается на нас. «Это ужасно», — простонал нотариус. «Что же делать? Как защищаться?» Беседа шла у окна далеко от кровати. Электрические фонарики были потушены. Маленькое окно скудно освещало комнату, и столпившиеся возле него мужчины заслоняли его своими фигурами, поэтому возле проснувшегося было совершенно темно. Все стояли лицом к окну и не видели, что творится у них за спиной, но вопрос нотариуса заставил их обернуться. «Спросим у старика», — сказала Доротея. «Ясно, что он проник сюда не один. Его выпустили на сцену, а сами сидят за кулисами, ожидая финала. Может быть, они даже видят нас и подслушивают. Спросите у него, что он должен был делать в случае удачи. Он ничего не скажет». «Нет, скажет». «Ему выгодно быть откровенным, чтобы дешевле отделаться, потому что он в наших руках». Доротея нарочно сказала это громко, чтобы услышал старик, но старик не ответил ни жестом, ни словом. Только поза его стала странной и неестественной. Он низко свесил голову, как-то странно осел и так согнулся, что, казалось, вот-вот потеряет равновесие и упадет на пол. «Вебстер, Эрингтон, посвятите!» зажгли электрические фонарики. Напряженное, жуткое молчание. «Ах!» — вскрикнула Доротея в ужасе, отшатнувшись назад. Рот старика конвульсивно сводила, глаза дико вылезли из орбит, туловище медленно сползало с кровати. В правом плече его, возле шеи, торчала рукоятка ножа. Кровь хлестала из раны, все ниже и ниже склонялась голова. И вдруг старик упал, Глухо стукнувшись о камень головой,